Глава 45 В архиве департамента полиции острова Лорни работали двое. Шерон Дейвинборд, ей только исполнилось 30, и её начальница Дайан Питман, женщина постарше, которая прослужила в полиции столько, что и не упомнишь, и славилась удивительной трудоспособностью. Если б задание загрузить информацию по Билли Уитли в базу данных получила миссис Питман, она наверняка среагировала бы быстрее, и это всё решило бы. К сожалению, Дайан Питман не работала по субботам. Поэтому бланк с отпечатками пальцев Билли Уитли оказался в лотке с входящей корреспонденцией у Шерон Дейвенпорт вместе с написанной от руки просьбой детектива Уэст занести их в общенациональную базу данных. Детектив не пометила, что это срочно, поэтому Шерон сначала дописала длинное письмо сестре, отвечая на её многочисленные вопросы относительно в скором времени предстоявшей свадьбы Шерон. покончив с письмом Шерон взялась за бланк с отпечатками. Она была в курсе того, что случилось с Билли Уитли, и не совсем одобряла действия полиции. Шерон, он показался симпатичным пареньком, который просто пытался помочь. А в награду двое детективов с континента протащили его по всему участку и устроили допрос. Разве это справедливо? Мальчик едва не плакал, а отец был так зол, что, казалось, жаждал его убить. Теперь ещё отпечатки его пальцев окажутся в базе данных, хотя мальчугану и 16-ти нет. Однако она понимала, почему их надо внести. Не исключено, что он оставил их на месте преступления. Тем более теперь они знают, что та бедняжка всё-таки мертва, так что Шерон и в голову не приходило не исполнить свой долг. Соответственно, в половину десятого она подошла с бланком Билли Уитли к сканеру. Компьютер, через который в департаменте полиции Лорни обращались к базе данных, находился в дальней части архива. Он не был особенно современным, просто терминал со стандартным сканером, только программное обеспечение специализированное. Сканер превращал чернильные отпечатки в цифровые файлы, а компьютер загружал их в систему. Отпечатки попадали в общенациональную базу, поиск по которой производился с авторизованных компьютеров. Если петли и завитки на них совпадали с другими отпечатками, имеющими отношение к любым преступлениям или расследованиям на территории США, а также в некоторых других странах, это выяснялось за несколько минут. Шерон нужно было только оформить новый ввод, внести данные Билли, записанные на бланке. Но когда она попыталась это сделать, выскочило сообщение об ошибке, которая раньше ей ни разу не попадалась. Повозившись немного, Шерон подняла трубку телефона. лэнгли в чём дело?» «О, простите, лейтенант лэнгли это Шерон из архива. «У меня тут кое-что странное с данными по Билли Уитли». «Уитли? Это еще кто такой?» «Билли Уитли, тот мальчик, которого привозили на днях детектив Уэст и детектив Роджерс». «Так и говорите с Уэст и Роджерсом». Лэнглиуша собирался разъединиться, когда Шерон заговорила опять. «Думаю, это может быть важно», — лейтенант вздохнул. «Так же важно, как поиски того, кто отрезал руку Оливии Карен, потому что именно им вы сейчас мешаете». Шэрон сделала паузу, неуверенная, продолжать ей или нет. Но тут поняла, что лейтенант всё ещё на линии. «Понимаете, я вносила его отпечатки пальцев в систему, и тут случилось кое-что странное». Послышался новый вздох, потом отрывистое «Ну, сэр, это правда очень странно. Отпечатки в базе уже есть, но под другим именем. И примечание довольно неожиданное. Как я уже говорил, я тут занят. Может, скажете уже прямо?» ну Понимаете, он числится среди пропавших и находится в зоне риска, потому что отец как минимум однажды пытался его убить.